Михаил Спиранский В России в XVIII веке было два великих человека из простых, недворянских семей, которые, несмотря на невзрачное происхождение, достигли максимальной высоты на государственном и научном поприще. И оба они Михаилы, Ломоносов, и Спиранский. Второй появился на свет через семь лет после смерти первого. Оба воплотили своей судьбой известную формулу следующего века «кто был ничем, тот станет всем». Текст этой песни был написан через сто лет после рождения Спиранского. Родился Спиранский в семье сельского священника Владимирской губернии. То есть к сановной аристократии отношения не имел никакого. И именно это и потребуется императору. Нужен будет человек из другого теста, из родства и сращивания с придворными кругами. За то, что с ранних лет Михаил активно подавал надежды при обучении, он получит звонкую фамилию «Спиранский». От латинского «сперарра» – «надеяться». Ни отец, ни дед Михаила фамилии не имели, но можно быть счастливым и без фамилии, даже в эпоху просвещения. И наоборот, стать несчастным с фамилией романов. Интересно, что первое свое путешествие сперанский предпринимает для встречи с тем самым оригинальным протеереем Андреем Самборским который обучал в то время юного Александра I. А потом, именно на даче у Самборского, в Павловске, 25-летний Спиранский познакомится с 16-летней англичанкой Елизаветой Стивенс, гувернанткой семьи графа шувалова. Елизавета станет его женой, но, родив ему дочку, скоропостижно скончается от чахотки. Спиранский чуть с ума тогда не сойдет. Будет бесцельно бродить по улицам в дождь и ветер, на целый месяц бросит работу, а потом наоборот, весь с головой уйдет в работу и заботу о дочери, и больше уже не женится. Когда будущему императору Александру было 14 лет, Михаил Спиранский оканчивал Петербургскую духовную академию. Туда направлялись лучшие слушатели провинциальных семинарий России. Окончил ее настолько хорошо, что его немедленно оставили преподавать. Причем превращение студентов-профессора математики, физики, красноречия, а чуть позже и философии. Происходило тогда на удивление быстро. Удивительно было еще и то, что в Александро-Невской семинарии изучали высшую математику, физику и французский язык на примере саркастических произведений «Собеседников царицы». Вольтера и дедро Михаил Михайлович Спиранский родился через шесть лет после дяди Пушкина и всего через два года после отца поэта. Сергей Львович появился на свет в один год с Бетховеном, но это был уже человек другого времени, инакомыслящий человек. Спиранский – это водораздел между романтическим неторопливым веком просвещения и новой эпохой наполеоновского нашествия, Евгения Онегина и героя нашего времени, железных дорог, автомобилей, пулемета и взаимного террора. Михаил Михайлович появился в нужное время в нужном месте. Как раз не хватало таких людей, образованных, честных, схватывающих на лету, приятных в общении и скорых на профессиональную и сложную работу, способных уделять ей трудности. По 18 часов в сутки. По табелю о рангах спиранский будет взбираться с бешеной скоростью, устанавливая фантастические рекорды, как будто он прыгал с шестом, тогда как другим 6 для прыжков не выдали. Полагалось дистанцию с 9 класса титулярный советник, до 5 класса статский советник проходить за 15 лет. Это официальная средняя скорость движения государственного чиновника по карьерной лестнице. Спиранский проходит эту дистанцию менее чем за три года. Такое никому не только не удавалось, но и не снилось. Причем его никто не толкал, не продвигал. У него не было любящей бабушки с ценными наставлениями и материальными ресурсами. Но как раз из него-то и получился требуемый эпохе разносторонний гуманный человек скорый на ум. И не только разносторонний, но и независимый. Спиранский станет идеальным чиновником и совершенным ревизором. Не он ли должен был приехать у Гоголя после Хлистакова? Он не брал взяток. Чем поражал и шокировал местные сообщества? И первым в России во время ревизий начал лично принимать население с жалобами. До него эта мысль никому не приходила в голову. Более сотни чиновников лишились своих должностей после таких приемов. И если в Европе коллективное ощущение страха связано с приходом викингов или гунов во главе с Атиллой, то российские чиновники пуще смерти боялись приезда Спиранского. Один сибирский чиновник накануне его ревизии, Спиранский на два года был поставлен генерал-губернатором Сибири, сошел с ума и умер, а другой, в припадке «Горячки», видимо, чтобы не сгореть от стыда, бросился в Ушаковку, это правый приток Ангары. Бросился неудачно, был все-таки вытащен из воды полумертвым. Даже утопиться как следует не умели чиновники. Правда, вскоре скончался, настояв на своем. То есть неискоренимые взяточники пытались свести счеты с жизнью еще до прибытия Михаила Михайловича, упреждающе. Страх и ужас наводил первый принципиальный человек, облеченный властью на Руси. И уж, конечно, дворяне не взлюбили этого безродного выскочку. Особенно, когда за два года до открытия царско-сельского лицея по инициативе Спиранского издаются беспрецедентные указы. Один, отбирал у придворных право переходить на гражданскую службу с высоким чином. Другой требовал от всех чиновников 8 и 5 класса подтверждения образования, либо университетский диплом на стол, либо с вещами на ЕГЭ для чиновников. А еще Спиранский начал кошмарить дворянство налогами на их имение. Такой человек в сто раз хуже и опаснее Наполеона. И хорошо еще, что дело обошлось отставкой и пермской ссылкой, а могли бы и на кол посадить, чтобы знал, на что руку поднимает. Многие ополчились против Спиранского. Еще одно массовое российское ополчение. Но главный удар нанес Николай Михайлович Карамзин при ощутимой поддержке любимой сестры императора Екатерины Павловны. Государственный историограф преподнес императору, гостившему у сестры в Твери, свою записку о древней и новой России, где доказывал, что ничего менять не нужно. «У нас свой путь» который не приемлет модную западную тройку – конституцию, парламент и разделение властей. Нам ничего подобного не требуется. Мы только испортим этим прелесть нашего бытия». В итоге Спиранского обвиняют в шпионаже. И здесь он опередил время и отправляют в Нижний Новгород одуматься. Когда за четыре года до этого Наполеон на встрече в Эрфурте предложил Александру I обменять Спиранского на какое-нибудь королевство, это было воспринято как шутка. Но в 1812 году в шутке Наполеона желающие усмотрели подтверждение шпионажа Спиранского. Узнав о выдвинутом обвинении, Спиранский был в шоке. Вместо бумаг стал укладывать в портфель свою шляпу. Потом упал на стол. Хорошо еще обошлось без инсульта. В Нижний Новгород во время наполеоновского нашествия приезжает и Карамзин. И удивительное дело, Спиранский и Карамзин, встретившись на Волге, подружились и поддерживали друг друга вплоть до смерти Карамзина в 1826 году. Кстати, Спиранский находил общий язык и с Аракчеевым, также происходившим из незнатной семьи. Они, такие разные уважали друг друга. Судьба Спиранского и удивительна, и трагична. Он был востребован на самом высоком уровне, у четверых императоров, один из которых даже снял себя на заседании госсовета орден Андрея Первозванного и надел его на Спиранского за создание 15-томного свода законов Российской империи. Он многого не успел и был, несомненно, способен на большее. Но, как минимум, еще одно дело, кроме пятнадцатитомного свода законов, он довел до конца. За год до своей отставки Спиранский запустил царско-сельский лицей. Император Александр сказал как-то, беседуя с ним, что неплохо бы его братьям Николаю и Михаилу поучиться в каком-нибудь толковом учреждении. Можно даже вместе с простыми смертными. Вот и флигель царско-сельского дворца не пустовал бы зря. «Будут под боком, а раз под боком, то и под присмотром», сказал вскользь, в полоборота. «Апропо», смотря в окно, тут же переведя тему, но точно знал, что в ближайшие дни ему на редактуру и подпись ляжет талантливый проект толкового учреждения. Император не ошибся. Спиранский зажегся идеей элитарного образовательного учреждения, и проект действительно вскоре лег царю на подпись. Государственному секретарю-реформатору, который прекрасно чувствовал нарастающее сопротивление переменам, захотелось, чтобы хотя бы какая-нибудь перемена с его участием в российской жизни произошла. Изменить вертикаль власти было слишком трудно. Но можно было попробовать очеловечить лицо этой власти, изменить пустой, хитрый и алочный взгляд чиновника при исполнении. Спиранский захотел сделать чиновников по своему образу и подобию, практически сотворить. Ведь могу же я быть принципиальным и нацеленным на всеобщее благо, так почему бы другим не стать мне подобными? Просто этих добрых людей... Никто никогда правильно не учил. Значит, надо сделать такую образовательную структуру, в которой они этому научатся. Таким образом, из лицея должна была получиться своего рода романтическая академия госслужбы, которая выпускала бы всесторонне образованных, принципиальных и свободных людей, покоряющих пространство и время.